Из генов, сваренным распорядителями войн, болезней, возможностей, истинной и ложной любви, ему было заранее обеспечено место в длинной очереди, определенная гарантия на рождение и постоянство, но и обременительная стесненность в поступках. Он не был абсолютно свободен. Знал он и о месте, которое ему предстояло занять среди женатых мужчин, каждый из которых давал клятву верности, стоя на коленях там, где сейчас касались земли его колени. Все они вымаливали ясный ум, крепкое здоровье, красивых сыновей, неукрощенные заработки и укращенные либидо. Всем им тысячи раз рассказывали историю о время-мере, о трагических обстоятельствах его создания и могуществе его власти. Все они знали о том, как его пра пра прабабушка Брод сказала своему новоиспеченному мужу «не ходи», потому что слишком хорошо помнила о проклятии мельницы, взявшей за правило отбирать без предупреждения жизни своих молодых работников. «Пожалуйста, найди другую работу, или не работай вообще, но обещай, что туда не пойдешь». И все они знали о том, что ответил Калкарь. Все это глупости, Брод, нежно поглаживая ее живот, который даже на седьмом месяце она могла легко скрыть под мешковатым платьем. Это очень хорошая работа. Просто надо быть внимательным, вот и все. И все женихи знали о том, как Брод плакала, как спрятала его рабочую одежду накануне вечером, как всю ночь будила его каждые несколько минут, чтобы утром он был не в силах подняться с постели, как отказалась приготовить ему кофе к завтраку, как даже попробовала приказать. «Это и есть любовь», — думала она, — «не так ли? Когда, заметив чье-то отсутствие, ты ненавидишь его больше всего на свете, даже больше, чем любишь его присутствие». Все они знали о том, как изо дня в день она ждала колкаря у окна, знакомясь с его поверхностью. Тут трещинка, тут радужность — Там замутненность. Она водила по стеклу пальцами, как слепая, осваивающая язык, и как слепая, осваивающая язык, чувствовала, что обретает свободу. В проем окна она была заключена, как в тюрьму, ставшую для нее волей. Ей нравилось ждать колкаря, нравилось, что ощущение счастья теперь целиком зависит от него, нравилось, хоть раньше это казалось ей совершенной нелепостью, быть женой. Ей нравилась ее новая способность любить сами предметы сильнее, чем свою любовь к ним, и ту уязвимость, которой приходится расплачиваться за жизнь в подлинном мире. — Наконец-то, — думала она, — наконец-то, если бы Янкель только знал, как я счастлива. Когда брод просыпалась в слезах от одного из ночных кошмаров, колкарь усаживался рядом, водил руками по ее волосам, собирал ее слезы в наперстки, чтобы утром она могла их выпить. Единственный способ избавиться от печали — испить ее до конца, говорил он. И больше того, когда она закрывала глаза и засыпала, к нему переходила ее бессонница. Этот переход был полным, как при столкновении катящегося бильярдного шара с неподвижным. Случись брод, быть подавленной, а подавлена она бывала всегда, калкарь не отходил от нее до тех пор, пока ему не удавалось убедить ее, что все окей, да-да, в самом деле. И когда, выйдя из оцепенения, она бралась за дела, он так оставался сидеть, парализованный скорбью, чужой и без названия. Случись, Брод, заболеть, как на исходе недели никто иной, как Калкарь, оказывался прикованным к постели. Случись, Брод, заскучать от избытка постигнутых языков и фактов, от избытка знаний, не позволявших ей быть счастливой, как Калкарь ночь напролет просиживал над ее книгами, над ее набросками, чтобы утром быть в состоянии развлечь свою молодую жену интересными ей разговорами. Не правда ли странно, Брод? Как в математических выражениях, с одной стороны, может быть, целая вереница значков, а с другой — всего несколько штучек. Это же просто поразительно. И сколько в этом жизненной мудрости. Брод, ну зачем опять эта гримаса? Так ты похожа на того музыканта, которому приходится дуть в инструмент, закрученный, как бараний, рок. Брод, — говорил он, указывая на кастер, — когда им случилось,